Глава 44 «Вставай!» — Эмре открыл глаза. «Что? Просыпайся!» Он сел на тюфике, сонно потёр лицо. Кто-то его позвал сейчас. Может, Чеда? Комната набита была спящим людом, а рядом стояла женщина, похожая на Чеду. Но нет, конечно, это была не она. Чеда мертва, её убили девы. Или Дарцзада. Или сам Эмре, потому что он отпустил её. А надо было бороться, чтобы она осталась дома. «Есть пора», — сказала женщина. «Нерендра», — наконец вспомнил Эмре. Он в её комнатушке на занюханной улочке где-то на отмелях. Вокруг храпели на циновках и тюфяках из десяток мужчин и женщин. Комнатушка воняла немытыми телами, и дерьмом. Оранжевый закат пробивался в щели рассохшейся двери, в завешанное одеялом окно. Вместе с ним в комнатушку вползал шум отмелей. В трущобах варили немудрённый ужин, пели, болтали перед сном. Но Эмре прятался не среди дневных работяг, а среди тех, кто выходит на промысел в ночи. Нерендра, тощая старуха, которая, судя по складкам на руках и шее, была когда-то раза в два толще. склонилась над горшком, греющимся на углях. Она совершенно не похожа на Чеду. Как Эмре вообще это в голову пришло? Она шлёпнула в миску порцию риса с бобами и, дохромав до Эмре, протянула ему. Он был голоден, как волк, но всё же покачал головой. Ешь сама. Нерендра вновь сунула ему миску, поглядела загнанно. Я уже ела. А я не голоден. Она поджала губы. «Жалость, в задницу себе засунь!» Она бросила миску ему на колени, горох разлетелся по одеялу. «У тебя долгая ночь впереди. Жри!» мрэ собрал кашу обратно в миску и принялся торопливо есть, загребая рис пальцами. «Когда они придут?» Нерендре прищурилась, глядя на солнечные лучи. «Скоро!» И вправду, Дарий появился не успел Эмре доесть кашу. Очень даже неплохую, кстати. И отыскав его взглядом, приветственно кивнул. «Готов?» «Всегда готов». Эмре поднялся на ходу, передал Нерендри миску. «Спасибо». Она только буркнула что-то и сунула миску в горку таких же у плиты. В сумерках Дарий повёл Эмре через отмели куда-то на восток. Несколько раз повернув, они вышли на перекрёсток шести узких улочек. Дарий свистнул, и через пару мгновений из теней появился Хамид. Втроём они молча дошли до жёлоба и без стука вошли в заднюю дверь маленькой чайханы. Дверь привела их на кухню. Толстый Миреец с висячими усиками поднял голову от подноса с чашками и кивнул им. Эмре кивнул в ответ, но Миреец уже отвернулся. Дарий провёл их по узкой лесенке в подвал, сверху шумела чайхана. Звенели танбуры, женщины смеялись и подбадривали музыкантов, звякали чашки. За ящиками с чаем обнаружилась хитро спрятанная потайная дверца, обозначившаяся лишь когда Хамид нажал на неё. По очереди они протиснулись в узкий тоннель и пошаркали вперёд. На стенах виднелись влажные пятна, облюбованные какими-то жуками. Но чем ниже вела тропа по лабиринту туннелей, тем суше и прохладнее становился воздух. «Думаешь, ему можно сказать?» – спросил Хамид Дария. «Лучше подождём», – отозвался тот. «Мы же не хотим, чтобы он стоял перед Масидом, как мешок стукнутый». «А почему бы и нет?» «Что вы там собирались мне рассказать?» — вклинился Эмре. «Три ночи назад, сразу после атаки на обитель Дев, у тебя дома заметили одну девочку». «Одну девочку?» Тысяча мыслей пронеслась в голове Эмре, но он смог выдавить только... «Чеда жива?» «Похоже на то!» — кивнул Хамид. но на следующее утро она вернулась в обитель Дев. Эмрэ едва расслышал его ответ, его разрывало от радости и страха, что это ошибка, что он зря надеется. Он ведь уверен был, что Чеда умерла. А если бы она пострадала во время атаки? Но, сожаление быстро смыло волной облегчение. Она жива, она здесь. Правда, постепенно слова Хамида дошли до Эмре. Зачем она к ним вернулась? «Ещё одна загадка этой ночи, а загадок много». Хамид бросил на Эмре быстрый взгляд. «Например, о чём она болтала с кеймирским дворянчиком, который тебя поджидал?» «С кем?» «С Рамадом Шан Амансиром. Он был просто мелким дворянином, пока не женился на дочери тамошнего царя, царевни Ясмин. Масид убил его жену и дочь, так что он приехал в Шарахай послом царя Алдуана». и охотиться за воинством, чтобы отомстить». Хамид пригнулся, проходя под низко нависшим камнем. «Чед о нём говорила?» «Нет, никогда». «Каимирский дворянчик? Но почему она ничего о нём не сказала?» Ответ напрашивался сам. Она предупреждала держаться подальше от воинства, а Эмре только отмахнулся. «Ну и зачем ей после этого говорить с ним о Каимирце, желающем отомстить Масиду?» «Уверен, что не говорила, это важно». «Да, уверен. Какого-то каимирского посла я бы защищать не стал, Хамид». «Но ты бы стал защищать Чеду». Она никогда о нём не упоминала. «Как скажешь, Эмре», — помолчав, отозвался Хамид. Вскоре из туннеля послышались далёкие голоса, и две тени выступили из тьмы. В свете фонаря они оказались женщинами в кожаных доспехах и с кинжалами, отлично подходящими для боя в узком коридоре. «Кто идёт?» — спросила женщина, державшаяся позади. «Сама знаешь, кто?» — отозвался Хамид. «Тогда поспешите», — сказала та, что стояла ближе. Масид прибыл час назад. «У меня всё схвачено!» — Хамид наклонился и поцеловал её. «Или ты хотела, чтобы мы с собой ещё и отряд серебряных копий привели?» Она прижала кончик кинжала к его ребрам. «Пусть приходят. Мы их как следует встретим». Они снова поцеловались, и МР заметил, как Дарий бросил на Хамида странный взгляд. Но тут же отвернулся и первым двинулся в проход, настолько узкий, что идти приходилось боком. Проход этот открывался в просторную пещеру, оранжевый свет низких светильников выхватывал из темноты гладкие стены, колонны и целый лес причудливых каменных шипов, торчащих из пола и потолка. Где-то капала вода, бормотали десятки голосов. «Кочевники в таубах, горожане в халатах, женщины в разноцветных голубиях». «Ты сказал, что это будут просто скромные посиделки воинства», прошипел Эмре Хамиду. «А разве не так?» ухмыльнулся Хамид. «Какие они скромные, дерьма-то кусок! Здесь же толпа народу!» Толпы ему никогда не нравились, особенно те, из которых не сбежать. На него посматривали, шепчась. Но вот один человек отошёл от собравшихся и направился встречать гостей. Высокий, широкоплечий мужчина с бородой, заплетённый в две длинные косы. Человек, которого Эмре хотел и боялся встретить. Руки его обвивали татуировки, но и без них любой опознал бы Масида по властной манере держаться. Он обнялся с Хамидом, с Дарием и остановился наконец перед Эмре. «А вот и Эмре Айкан-Ава», — сказал он. В глазах его блестела усмешка. Эмре кивнул и протянул ему ладонь. Они обменялись крепким рукопожатием. «Ты хорошо себе показал у наставницы Зохры». Из дальнего конца пещеры, скрытого каменным выступом, раздался сдавленный звук. «Это ерунда», — ответил Эмре. «Позволь не согласиться. Ты дал нам то, в чём мы очень нуждались, и мы у тебя в долгу». Масид заложил руки за спину, будто учитель, обозревающий класс. повторюсь, ты хорошо себя показал, но чтобы присоединиться к нам, по-настоящему этого мало. Я понимаю». «Да, но осознаёшь ли в полной мере? Судя по словам Хамида и твоих приятелей из Розового квартала, это не так». Он говорил спокойно, но в его голосе ощущалась опасность. «Я пришёл к воинству с серьёзными намерениями», — ответил Эмре, чувствуя, что ступил на зыбкую почву. «Хм...» Масит слегка наклонился, внимательно глядя ему в глаза, и как будто разглядел что-то в свете фонарей. «Да, твои намерения серьёзны, но не сбежишь ли ты, когда станет трудно? А трудно станет, Эмре, рано или поздно». «Я много чего умею». «Мы все много чего умеем. Что нам нужно, так это люди с верными сердцами». Он подошёл к Эмре вплотную, и тот едва подавил желание отступить. Что тебе от того, сидят ли короли в своих дворцах? Зачем тебе нужно, чтобы воинство свергло их? Потому что пока короли сидят на своём холме, мы просто скот, готовый на убой. Каждую священную ночь на нас охотятся осеримы. Стальные девы хватают нас на улицах, серебряные копья не видят дальше золотого холма и гаваней. Сколько жизней погублено? Скольких родных и близких мы потеряли? Многих, коротко ответил Масид. Слишком многих. Ради них я и хочу присоединиться к воинству. Масид взглянул на Хамида, на Дария. Эмре не знал, что он разглядел в их лицах, но мгновение прошло, и мужчина поманил Эмре к дальнему краю пещеры. Толпа разошлась перед ними, и Эмре увидел человека, висящего вниз головой на верёвке, привязанной к вбитому в потолок крюку. На нём не было ничего, кроме набедренной повязки, а кожу нежную чистую портили только следы от верёвок на щиколотках. Эмре не стал спрашивать, кто это. Верховный казначей Вежди, сын короля Кулашана. Три дня назад воинство похитило его под прикрытием атаки на обитель Дев. Под ним, на широкой курильнице, лежал камушек с белыми прожилками. Лёгкое дыхание, понял Эмрэ, тот самый камень, который Чеда нашла в футляре. Толпа надвинулась на них. Масид снял пояс и кривой кинжал и протянул рукоятью вперёд. Эмре взглянул на нож, на перепуганного вежди. Масид положил руку ему на плечо, поддерживая, ободряя стать другим, новым человеком, убийцей. Эмре знал, что такой день наступит, но от этого не полегчало. Путь в Аль-Афа-Хадар — это путь в один конец. мР взял нож, ужасное чувство, но оно, наконец, освободило его. Со смерти Рафы он не ощущал себя таким сильным. В детстве, пока Рафа был жив, Эмре никого и ничего не боялся, ему казалось, что весь мир у него в руках. Но, повзрослев, он понял, защищаться мало. Жизнь будет подгрызать тебя из-под тишка по кусочку, пока ничего не останется. Нужно атаковать первым. Действовать, пусть даже мир вокруг развалится на куски. Он подошёл к Вежде, принцу Золотого холма. Тот извивался и пытался вырваться, зная, что конец близок. И нож в руке Эмре вдруг стал невыносимо скользким. «Спокойно, спокойно». «Боги милосердные, я собираюсь зарезать человека». Он облизнул губы, стараясь не думать о тяжёлых взглядах, сверливших его спину. «Не представлять, что эти люди думают о нём, сможет ли он? Из нужного ли теста он слеплен?» «Он сможет, его рука не дрогнет». Смерть брата едва его не убила, но он изменился. Он переродился. Очистился от всего наносного, выбрался из своей тесной оболочки и увидел, наконец, мир, и свет его выжег все страхи, всю жалость и беспокойство. Он, Эмре, отказывается возвращаться в свою скорлупу. Отказывается. Он смотрел на вежде, но видел малосанского наёмника, заслужившего смерть. Полоснув ножом по его горлу, увидел взгляд Рафы. Умирающего Рафы. Мёртвого Рафы. Что-то закапало на пол. Он взглянул вниз и понял, что всё лезвие ножа в крови, что руки выпучканы по локоть. Вытер остывающую кровь с лица. Курильница под всё ещё дёргающимся телом наполнилась до краёв. и кровь струйками потекла по камням в чистое озерцо. Возгласы ярости и радостные крики волной поднялись вокруг. Кто-то вновь взял его за плечо. Масит. Не улыбающийся, не гордый. Серьёзный. «Возьми его», — велел он. Эмре выловил из кровавой лужи неожиданно тяжёлый камень. Из прозрачного тот стал красным, как смерть, внутри и снаружи, будто напился крови. будто всосал в себя человеческую жизнь. «Хорошо сработал», — похвалил Масит. «В священную ночь мы пойдём в пустынный дворец Кулашана и выясним раз и навсегда, кто тут мясник, а кто скот».